Глава 16. Месть подается холодной. Магический шар отбрасывал длинные косые тени на неровный пол. Эвиса стояла перед отполированным до блеска гранитным саркофагом и не могла заставить себя пошевелиться. Руки безвольными плетями повисли вдоль тела. Нужно начать ритуал, но девушка не могла. Взгляд вперился в скупую надпись и небольшую лампадку над торцом саркофага. Огонек в ней плясал, трепетал, будто сердце. Живой, не магический. Некромантка опустилась на корточки и коснулась пальцами грубого необработанного камня. Пьедестала могилы Марианны Артен. Интересно, какая она... была. Похожа на брата или на Виоленну? Отец ничего не рассказывал толком, но раз любил, мама не могла оказаться бесчувственной. Хотя теперь, глядя на лампадку, Эвиса сомневалась в эмоциональной оценке дяди. Мелькнула мысль. Не он ли следил, чтобы огонь не погас? Тогда понятно, отчего Ларс Шанартен остался снаружи. Тяжело, наверное, эмпату впитывать чужие эмоции. В склепе полно скорби. Тут похоронена любимая сестра. У племянницы глаза на мокром месте. Плюс самому нужно блюсти лицо. Безусловно. Князья не шмыгают носом, не утирают глаза рукавом, но не каменные же они. «Здравствуй, мама», — Эвиса выпрямилась и поцеловала золоченую надпись. «Прости, что так долго». «Зря стараешься». Девушка подпрыгнула и обернулась. Поздно сообразила, в каком виде предстала наблюдателю, и полезла в карман за платком, тем, который дал Ибрис. Князь не выглядел подавленным. Он стоял, опершийся столб, поддерживающий свод, и безразлично взирал на пустой саркофаг из Оникса, место своего будущего упокоения. — Я обещал следить, — ответил лорд на невысказанный вопрос. — Вроде вдоволь поплакать успела, можно перейти к делу. Никуда не лезла, молодец. Показалось, или дядя удивился, что племянница не устроила диверсию? — Странно для имперки, какой соблазн, столько врагов. «Они мои родственники», — сквозь зубы произнесла девушка и нащупала мел. «Князь прав. Хватит сантиментов. Вы тоже». Лорд Шанартен рассмеялся и подошел ближе. Отодвинул Эвису и зажег второй магический шар. «Так, тут ты никого не вызовешь», — деловито заметил он. «Я не некромант, но рисунок на неровный пол не ляжет. Чуть дальше есть площадка. Полагаю, по размерам подойдет». И ты так забавно врешь. Девушка засопела. Эмпат, вот как можно с таким разговаривать. Время. Поторопил князь. Замок, конечно, крепкий. Шанлором я тебя не отдам. Но и рисковать жизнью ради квартиронки бастарда не собираюсь. Эвиса не обиделась. Что-то подсказывало. Отношение дяди теплее, неже следовало из его слов. Безусловно, он ее не любит. Немного презирает за происхождение, злится из-за выбора сестры, но вот защитить – защитит. Девушка заработала его уважение планом официальной мести давним врагам. Князь, судя по всему, давно мечтал уничтожить Шанлоров. Плиты перед траурной вазой с засохшими цветами действительно идеально подошли. Некромантка заранее предупредила – мешать нельзя. Лорд глянул так, будто она его оскорбила. Пришлось извиниться. — Помощь! — князь чуть приподнял брови. — Свечи из чистого воска! Лорд Шанартен хлопнул в ладоши. Не прошло и пары минут, как перед ним замер в поклоне незнакомый вампир. Эвиса предполагала. Из низших. Высшие бы так не гнули спину, даже перед князем. Слуга. — Она приказывает! — палец с матовым черным ногтем ткнул в девушку. — Ты исполняешь! Пусть леди Шанартен... Некромантка вздрогнула, когда дядя без зазрения совести сменил ей фамилию. «Приготовят комнату!» Если князь рассчитывал на бурную реакцию, он просчитался. Эвиса умела молчать. «Все равно она Тершин, никогда не станет жительницей закрытой империи». Получив указание, вампир слуга удалился. Одного косого взгляда хватило, чтобы лорд Шанартен отошел. Он лениво наблюдал за действиями племянницы, Казалось, не проявляя к ним никакого интереса. Черный, извечный цвет некромантов. Эвиса не желала рисковать. Вызов души, из небытия, слишком серьезное дело. Для ритуала хватит того огрызка, который нашелся в кармане. Кусочек белого мела, безусловно, больше, но использовать его в такой ситуации нельзя. В спальне Гетвина Шанлора, да. Призрак врага все равно витал над телом. Пентаграмма. Ровные линии. каждая из которых будто символизировала смерть. Четко, резкими линиями. Казалось, черные прямые притягивали вековечную тьму. Князь замер и не отрывал взгляда от рисунка. Он ощущал его пульсацию, вибрацию магии грани. Не мешать? Ларс Шанартен не пошевелится. Однако племянница умела. Не просто человеческая соплюшка. Маг, играющий чужими жизнями. Взмахнет рукой, повеет могильным холодом. Опасный противник, способный лишить самого дорогого. После нужно изменить чары на фамильном кладбище. Некромант — главный враг вампира. Марианна полюбила собственную смерть. Князь до сих пор сомневался. Не лорд Тершинли помог избраннице уйти за грань. Он убивал таких, как она. Ее дочь тоже станет убийцей. Ибри сыграл с огнем. Слуга принес свечи. Эвиса поблагодарила небрежным кивком и расставила их по углам рисунка. Отец бы гордился. Дочь выверила каждую линию. Девушка поднялась с колен, убрала мел и оценила работу. Вроде четко. Присутствие дяди немного смущало. Все же он мужчина. Пусть родственник, но чужой. Князь фыркнул и вернулся к могиле сестры. Иногда эмпатия — это удобно. Эвиса осталась одна. Случись что, никто не поможет. Некромантка разделась до пояса, даже белье сняла. Размяла пальцы, привела мысли в порядок и зажгла свечи. Они вспыхнули огненным веером. Дуновением ветра пронеслись пламенем по пентаграмме. Девушка потянулась к ближайшей свече. Пламя, словно верный пес, прильнуло к ладони. Лизнула кожу. Моя сила — сила смерти. Моя воля — воля Вседержителя. Голос звучал тихо, но четко. Некромантка не мямлет. Она повелевает. Я хочу забрать душу, и я ее получу. Марианна Шанартен, сестра князя Ларса Шанартена, приди. Пламя затрепетало, выросло в размерах. Оно отбрасывало на пол тень в виде смутного силуэта. Эвиса смело шагнула к граням пентаграммы. Еще чуть-чуть, и она окажется во власти загробного мира. Подумав, девушка разорвала защитный контур носком туфельки. По телу тут же иголками пробежала магия смерти. Сердце на миг сжала ледяная рука. Некромантка материализовала жезл и вонзила в рисунок. Шипя, хаос отступил, вернув конечностям живительное тепло. Девушка вытянула руки, ловя струйки дыма, источаемые пентаграммой. Она рисковала, но самую малость. Работа некроманта не терпит мелочей. Эвиса знала, где и как можно стоять. Ей нужна прочная связь с загробным миром. Мама умерла давно. Придется замкнуть контур на себя. Но категорически нельзя заступить внутрь пентаграммы. Пламя задрожало, погасло. Чтобы через мгновение... взорваться фейерверком искр. Руны, нанесенные внутри рисунка, ожили, пришли в движение, сменяясь при чудливом калейдоскопе. Воздух стремительно менял консистенцию, сгущаясь. Он стал весомым, вещественным, мешал дышать. Эвиса усыпила магические чары. Рисунок зловеще пульсировал в темноте. Врата в хаос, прожорливые и беспощадные. Девушка, Нагнулась и пустила по пентаграмме голубую змейку чар. Она все разгоралась и разгоралась, пока не опала туманной завесой. Некромантка поспешила отступить за линию, чтобы не стать жертвой врат в другой мир. Склеп заполнили голоса. Они звали, обещали вечный покой, если Ависа сделает шаг. Всего один шаг. Однако некромантка знала, насколько коварны обольстители, и гнала прочь сомнительное предложение. Силой воли она выкинула из головы голоса хаоса и взялась за воск. Эйвиса обрела уверенность, ее перестала волновать, смотрит дядя или нет. Он никак не выдавал своего присутствия, видимо, контролировал по эмоциональному фону. Мира больше не существовало. Горячий воск не причинял боли. Застывая, он покрывал грудь рунами, Некромантка не торопилась, делала все медленно, зато точно. Пальцы окутала легкая дымка. Они без устали ткали узор чар, приближая встречу с давно ушедшими. Убедившись в правильности рисунка на коже, девушка сложила ладони на жезле, заменявшим специальный артефакт. Легкое касание, и он обрел огненный ореол, десятки раз отразился в пламени свечей. где бы ни была в пространстве трех измерений. Голос гулко отражался от стен, дрожью пробегая по позвоночнику. «Марианна Шан Шанартен, приказываю тебе явиться!» Эвиса расправила плечи, нависая над пентаграммой. Она ничего не боялась и верила в успех ритуала. По кладбищу рода Шанартен пробежал сквозняк. Пламя потянулось к носкам туфель, однако девушка не испугалась, не пошевелилась. Мгла над пентаграммой начала расти, уплотняясь. Еще чуть-чуть. «Властью тьмы и света!» Рука Эвисы взметнулась над рисунком. С пальцев сорвались искры, пронзив дымку. Та отпрянула, обдала волной холода, припорошившей и нем щеки. Туман исчез, клочьями разлетаясь по пещере, и взору девушки предстала фигура в черном. Ком подступил к горлу. когда прозрачные руки скинули плащ, явив изящную женскую фигуру. Марианна Шан-Артен оказалась невысокой, тонкой, словно эльфийка. Густые темные волосы струились по плечам. Побледневшие от поцелуя смерти губы сомкнуты, глаза закрыты, веки чуть подрагивали. Клыки не видно, видимо, слишком маленькие. Ну да, по рассказам, мать больше пошла в бабушку. Марианна оказалась одета по-мужски, при оружии. Эвиса шумно сглотнула при виде безобразного бурого пятна на рубашке. Прямо в сердце. Уродливая полоса на шее. Запястье в кровоподтеках. Ногти сломаны. Смерть украла краски, но не смогла скрыть последствий убийства. Душа оказалась легче пушинки. Ее очертания расплывались от каждого, пусть даже самого мимолетного движения воздуха. Казалось, подует ветер и унесет призрак обратно в бесконечные миры хаоса. Марианна распахнула глаза. Они оказались цвета крови, как у всех мертвых вампиров. Два алых пятна на абсолютно белом лице. — Мама! — чуть слышно прошептала Ависа, нарушив правила ритуала. По щеке скатилась слеза. За ней еще одна. Девушка не заметила, как разрыдалась. Беззвучно. как и положено сильному магу. «С новой встречей, Анна!» На плечи некромантки легли руки дяди. Она мысленно его поблагодарила. Князь помог вернуть контроль над чувствами. «Знакомься, твоя дочь!» Он назвал ее Эвисой. «Как видишь, похожа на тебя. Вполне себе счастливая и довольная». «Эвиса», — покойная вампирша попробовала имя на вкус. «Эвиса Тершин». Она вопросительно взглянула на брата. Тот кивнул. Марианна улыбнулась, и девушка поняла, отчего ее полюбил отец. «Опекай ее, она ведь глупенькая, как я», — голос призрака лучился нежностью. «И не смей обижать, а вот и угроза. Узнаю, покоя не дам». «Да не трону я твою человечку», — огрызнулся князь и отступил в темноту. А и без меня кандидаты найдутся. Мы по делу, Анна. Скажи, кто тут подонок?» Лорд Шанартен указал на раны на прозрачном теле сестры. Марианна упрямо мотнула головой. «Анна!» — повысил голос брат. «Я твой князь, и я приказываю. Пришло время для мести. Или решила, будто оставлю твою кровь без ответа?» «Это важно!» — вступила в разговор Эвиса. Она кое-как справилась с эмоциями и вспомнила о причине вызова духа. «Нужно засвидетельствовать перед темным императором, что тебя убили Шанлоры. Ради меня, ради твоего Ланаса. Папа до сих пор помнит. Других детей не завел». «Знаю». Марианна вновь улыбнулась, озарив склеп невидимым светом. Казалось, на миг даже стало теплее. «Он действительно любил и не понял, от чего я ушла». А я всего лишь хотела сохранить ваши жизни. Руки призрака потянулись к Эвисе и наткнулись на границу миров. Шанлоры уничтожили бы всех, а Ларс потерял бы княжество. Я принесла себя в жертву только и всего. «Дура!» — злобно буркнул князь. «Ты не имела права мне решать!» — прошипела покойница, сверкнув глазами. «Моими стараниями ты жив!» Лорд Шанартен засопел, но не ответил. Какой удар по самолюбию. Эвиса решила после выяснить подробности давней истории. При братье мама все равно ничего не скажет. Девушка снова вызовет ее и спокойно все обсудит. Раз душу не забрали на перерождение, время еще есть. Да и как Марианне уйти, если тут держат сразу три якоря? Будет тяжело, но именно Эвисе придется освободить ее. Отпустить за грань. «Так ты согласна, мама?» Некромантка вернулась к насущному вопросу. Сердце щемило. Внезапно стало очень холодно. Последствия сильных эмоций. «Они вас уничтожат», — покачала головой вампирша и отошла от горящих линий пентаграммы. «Нет, это я их уничтожу», — жестко ответила Эвиса. «Гетвин Шанлор уже мертв. Для наследников и нанял убийц. Они слишком много задолжали, мама». Улыбка девушки напоминала оскал. «В свою жизнь я им не прощу, даже если ты простила свою». «Ибрис?» Марианна нахмурилась и, сложив руки на груди, в упор уставилась на брата. Даже раздраженно притопнула ногой. «Не мое дело!» — отмахнулся князь и, всучив племянницу сюртук, гордо удалился. Он не собирался разбирать личную жизнь и висы. По его мнению, подобные вопросы в компетенции лорда Тершина. Пусть у него голова болит. Девушка не позволила прочитать лекцию на тему «Он тебе не пара». Напомнила, кто тот некромант. Марианна неохотно смирилась с участью призрака в подчинении мага. И, согласившись принять участие в травле шанлоров, снова накинула капюшон. Она начала стремительно таять, пока совсем не исчезла. Эвиса провела рукой по лбу и погасила свечи. Пара движений, и окно в другой мир закрылось. Пошатываясь от напряжения, девушка стерла пентаграмму и, кутаясь в рту к дяде, рухнула рядом с вазой. Жутко хотелось есть. Последствия истощения после ритуала. Мир перед глазами покачивался. Эвиса впервые так долго держала душу. Да что там, она впервые проводила столь сложный вызов без страховки. Одеться не было сил, вещи так и валялись у края едва заметной пентаграммы. Эвиса пыталась сопротивляться, когда ее закинули на плечо, но лорд Шанартен подло усыпил. Девушка очнулась в незнакомой комнате, почти всю обстановку составляла кровать, старинная с балдахином и приступкой для ног. Кроме нее обнаружились кресло и стол, где некромантку ждал обед. Вампиры питались не так, как люди, но слуги постарались учесть ее вкусы. Рядом с подносом лежала записка. «Можешь открывать портал, но всегда предупреждая о визите». Подписи не стояла, Но Эвиса и так знала. Хозяина быстрого почерка с легким наклоном влево. Девушка быстро оделась. Благо вещи положили рядом. В изножье кровати. Проглотила нехитрые закуски и задумалась, куда дальше. Дядя разрешил открывать порталы, но Эвиса понятия не имела, где Ибрис. Да и в свете последних событий требовалась охрана. С вампиром за спиной некромантка чувствовала себя уверенно. Кто бы сказал полгода назад, рассмеялась бы в лицо. Поразмыслив, девушка достала амулет связи. «Получил ли Ибрис аудиенцию императора?» Второй наследник дома Шанлен ответил не сразу. «Да, он добился своего». Сыграл на имени отца, но прибыть во дворец нужно через час. «Не отходи от Ларса», — предупредил Ибрис. «Заклинаю!» Он волновался и не пытался этого скрывать. «Что?» Девушка тоже напряглась. «Не могу говорить», — буркнул вампир и пропал. Эвиса пыталась связаться с ним снова и снова. Бесполезно. Не на шутку встревоженная некроманка отправилась на поиски дяди. Тот тоже не спешил отвечать. Девушка надеялась, он еще в замке. Ларс Шан-Артен обнаружился в холле. Не один посреди собственного воинства. Стоя на лестнице, девушка считала вампиров. Она понятия не имела, сколько клинков в среднем клане. Но шанлоров явно больше. Уловив движение, князь обернулся. Однако ни словом, ни жестом не выказал раздражения. Он продолжал раздавать указания. Они касались обороны земель. Когда вампиры удалились, Ларс Шанартен поднялся к племяннице. «Послали на мою голову!» Князь удостоил девушку тяжелого гневного взгляда. «Будто мало мне нападений!» «Ибрис в беде! Мне нужно в столицу!» Эвис ухватила его за рукав, не позволив пройти мимо. «Я не держу!» Владелец замка убрал девичьи пальцы с локтя. Аудиенция через час. У меня дела. Мне нужно в столицу, упрямо повторила девушка. Координат я не знаю. Вместо ответа лорд Шанартен раздраженно махнул рукой. Знакомый, зыбкий, прямоугольный портал заставил радостно забиться сердце. Через полчаса найду. Не смей никуда влипнуть. Напутствовал князь и потянулся за амулетом связи. Судя по обрывкам фраз, — вампир беседовал с супругой. Эвиса не отказалась бы послушать, только ей не позволили. Заметив интерес к чужой жизни, лорд Шанартен невежливо выставил племянницу из дома. Портал выбросил некромантку посредине коридора без единого окна. Девушка предпочла слиться со стеной, чтобы обезопаситься от нападения сзади. Поисковые заклинания свидетельствовали. Вокруг полно вампиров. Где именно они расхаживали, Подсказывали скульптуры в нишах и алый цвет стен. Так могли вставить только одно заведение в закрытой империи. Дядя отправил племянницу прямиком во дворец Дариуса Тер-Арша. Осталось понять, как это сказать Ибриса и не попасться никому на глаза. Эвиса глубоко вздохнула. Ничего, не страшнее сумеречья. Да и плох тот некромант, который боится. Девушка снова послала поисковой импульс, На этот раз с конкретным заданием – разыскать Ибриса. Тот сказал, аудиенция через час, значит, уже во дворце. Некромантка сомневалась, будто не спящий стал бы рисковать и заниматься делами в дороге. Предположение оказалось верным, и вскоре Эвиса уверенно шагала по коридору навстречу Ибрису. Мысленно она прокручивала возможные варианты беседы с императором. Девушка собиралась сделать упор на показания матери, а потом отступить за спины клокастых родственников. Менять подданство некромантка не собиралась. Значит, надлежало не привлекать внимание и не акцентировать принадлежность к роду Шанартен. Вот и первые встречные темные. Эвиса внутренне напряглась, но внешне постаралась соблюдать спокойствие. По виду люди. Темные маги. Двое мужчин быстро шагали ей навстречу. Суровые лица, россыпь амулетов на шее. И, как завершающий штрих, черные плащи, словно крылья за спиной. Они обменялись оценивающими взглядами и разошлись. Эвиса выдохнула. Колдуны уже вампиров. Пусть люди, зато лишенные всякой морали и не обременённые совестью, они запросто могли убить, чтобы добыть ингредиент для зелья. Чуть поодаль, в просвете перехода, девушка заметила рыжеволосую саламандру. Она стояла спиной к Эвисе, но девушка не сомневалась. Перед ней хранительница огня. Некромантка не могла разглядеть, есть ли на ней ошейник. Однако по богатой одежде предположила, Саламандра чья-то супруга, а не рабыня. Вероятнее всего, кого-то из вампиров. Те нередко силой забирали огненных дев, чтобы с помощью специального ритуала стать могущественнее. Если верить импульсу, Ибрис совсем рядом. Коридор закончился. Начались светлые анфилады комнат. Каждая выполнена в особом, неповторимом стиле. Из больших, от пола до потолка, окон, открывался вид на парк, где чинно прогуливались парочки. Он напоминал королевский сад в столице Империи Раздолья, с той лишь разницей, что Дариус обустроил посреди зеленого лабиринта площадку для выездки. Сейчас на ней как раз тренировались трое – стремясь снискать расположение зрительниц. Однако девушку мало волновали чужие увеселения. Она напряженно вглядывалась в Филаду, стараясь разглядеть Ибриса. Слишком уж Эвиси не понравился последний разговор. Пущенное в третий раз поисковое заклинание велело сменить направление, удалиться от двора и шума голосов. Эта часть дворца казалась пустынной. Никаких призрачных охранников, деловитых посетителей, Звенящая тишина, отражавшаяся от высоких потолков старых парадных залов. Элиса без труда угадывала их предназначение. Вот бальный, вот приемный. Повсюду дикий камень. Черно-белые плиты пола и алые бархатные портьеры. Тревогу девушка забила в тронном зале, где сохранилось возвышение, с которого некогда творили суд монархи закрытой империи. Сверливший спину взгляд, Заставила обернуться и крепко сжать жезл. Полумрак, создаваемый задернутыми портьерами, лишь усиливал душевный дискомфорт. Едва заметное движение некромантка скорее почувствовала, нежели увидела. И, не разбираясь, попутчивала нападавшего заклинанием. Увы, оно ушло в никуда, а вампир, вновь взмыв к потолку, спикировал на пол перед Эвисой. чего то она не удивилась. Шанлоры решили добить дерзкую девчонку. Только почему вампир один? То ли остальные в засаде, то ли заняты ибрисом. Он где-то здесь, в тиши минувших веков. «Как вы мне все надоели!» В сердцах пробормотала девушка, помешав неспящему прокусить горло. На преграду в виде невидимого щита он явно не рассчитывал, как и на то, что некромантка окажется быстрее. Эвиса без зазрения совести пырнула опешившего вампира жезлом. Удар пришелся в сердце. Нападавший захрипел и сполз на пол. Контрольный. Неизвестно, кому сказала девушка и полоснула по горлу вампира световым серпом. Брызнула кровь, испортив платье. Неспящий затих. Рот навеки застыл в клыкастой гримасе. Совсем мальчишка. Иного объяснения неопытности убийцы Эвиса не видела. Рассчитывал на внезапность. Никогда не дрался с магией. Рефлексы Реакция отличная, а вот нестандартная ситуация поставила в тупик. Привык рвать зубами, потерял драгоценный миг на раздумье и лишился жизни. Махнув рукой на платье, девушка бегом поспешила в соседний зал. В голове вертелась. Слабые для слабых, сильные для сильных. Ибриса она увидела сразу. Он стоял у окна в окружении трех рослых вампиров. Все четверо не двигались, пристально наблюдая друг за другом. Отросшие когти и клыки свидетельствовали. не спящие собрались не для разговоров. Первым дернулся один из нападавших, видимо, самый нетерпеливый. Ибрис легко уклонился, подпрыгнул и контратаковал. Дальше в атаку перешли остальные. Перед глазами все смешалось. Вампиры с мазными тенями носились по аванзале. Девушка кусала губы, пытаясь разобраться, кто есть кто. «Их трое, Ибрис один». Некромантка знала, он будет драться до конца. Только шансы невелики. Сражаться из-за нее. Эвисы. Вскоре на плиты упадет первая кровь. После нее нет возврата. Шанлоры не успокоятся, пока не убьют. Не разорвут на кусочки. От мысли о мертвом Ибрисе засосала под ложечкой. Некромант владеет магией смерти. Но, увы, не способен воскресить без последствий. Нет, ручной зомби ей не нужен. Плевать, что Ибрис – вампир, что Эвису учили убивать ему подобных. Девушка вонзила жезл в пол. Он вошел вместо стыка плит, ровно и надежно. Некромантка засучила рукава и развела в стороны руки. Только бы успеть. Переполошенное сердце разрывало грудь. Ибрис. Он приземлился на спину, нехорошо, и не вставал долгие мгновения. Позабыв обо всем, Эвиса ринулась к нему. Отсекая любимого вампира от врагов. Казалось, магия стала ее второй кровью. Так легко и просто струилась с пальцев. Сплеталась в кружево слов. Упав на колени, некромантка с тревогой вгляделась в лицо Ибриса. Ласково провела рукой по щеке. «Только живи! Только живи, пожалуйста!» Мысленно шептала она. К счастью, вампира только оглушили. Пара царапин, порванная одежда. Сущие мелочи. Можно выдохнуть и помочь любимому уничтожить не в меру настырных врагов. Пришло время доказать. Выпускники высшей школы смерти способны удивлять. Как и предполагала девушка, вампиры быстро перестроились. Заклинание отпугнуло, но не причинило вреда. Ставить защиту не стоит, напрасная трата сил. Значит, нападение. Превращенный в источник энергии Жезл раскалился. От него Кэвиси. Тянулись десятки тончайших нитей. Они украсили некромантку пугающим и одновременно страшным узором вен на фоне мраморной белизны кожи. Удар вышел сильным. Пытавшийся отшвырнуть и вису от ибриса вампир отлетел к стене и тряпочкой сполз на пол. «Никто!» Девушка поднялась с колен и обвела взглядом оставшихся не спящих. «Не смеет его трогать!» Ответом стал издевательский хохот. Последние минуты как бы не так. Пригнуться, перекатиться. Щелчок пальцами и жезл снова в руке. Выпад, прыжок, уклониться. Азарт плескался в крови. Эвиса не боялась, хотя клыки щелкали в опасной близости от горла. Когти рвали одежду. Ничего, противникам тоже пришлось несладко. Ну же, соберитесь вместе, мальчики. Тетя Эвиса скрутит вас сетью и с удовольствием отправит к князю. Ибрис пришел в себя и, ругаясь на любимую, который велел сидеть в безопасности, с удвоенной энергией ринулся в бой. — Чтобы я... — удар ножом в плечо ретивого вампира. — Бросила тебя. — Рассечь воздух снопом магии. — Одного? — Не дождешься. Ты — моя проблема, а свои проблемы я решаю сама. Эвиса задыхалась. Несмотря на физическую подготовку, она уступала неспящим во всем. Те без стеснения пользовались всеми возможностями расы. Взбирались по стенам, совершали немыслимые кульбиты, оказывались там, где их не ждешь. Если Ибри смог выдержать бесконечную гонку, девушка постепенно сдавала. В итоге она пропустила удар и оказалась на полу, прижатая весом вампира. «Добро пожаловать за грань!» – напутствовал неспящий и... Эвиса приготовилась к нестерпимой боли разрываемого горла, но ее не последовало. Вместо этого послышался хруст. Клыки вампира, оставив красные следы на коже, но не прокусили. Девушку ухватили за шиворот и выдернули из-под нападавшего. Пытаясь осознать, что происходит, Эвиса села. Он ног валялся несостоявшийся убийца со сломанной шеей. Ныло ушибленное бедро. Чесались царапины, кровоточила щека. «Значит, кто-то достал», — полоснул когтями. «Ибрис», — мысль кольнула, заставила, пошатываясь от напряжения, встать. «Сидеть», — гаркнул голос над ухом, и девушка послушно плюхнулась обратно. Потом, разумеется, возмутилась, оглянулась, чтобы выяснить, кто тут раскомандовался, и увидела Ларса Шанартена. Тот выговаривал Ибрису, а вампир, странное дело, молча слушал, низко опустив голову. Несостоявшиеся убийцы лежали неподалеку. Оба характерного черного цвета. Князь Родошан-Артен не стал церемониться и играть по-честному. Прокляты и мертвы. «Зачем?» Вместо благодарности Эви откнула в ближайший труп. «Затем», — раздраженно ответил дядя. «Сестра велела». Обернувшись к Ибрису, он зыркнул из-под лобья и прошипел. «Второй наследник и как мальчишка». Вампир скрипнул зубами и сплюнул с сгусток крови. Поведение Ларса Шан-Артена, мнившего себя старшим родственником, раздражало. Но он спас и вису, поэтому ибрис терпел. «Ее нужно переодеть», — послышался бархатный женский голос. Мужчины мгновенно замолкли и глянули на вышедшую из портала женщину, затянутую в облегающее темно-синее платье. Характерный нос, каштановые волнистые волосы, Небрежными локонами падавшие на обнаженные плечи. Карминовые губы и пронзительные зеленые глаза. Ларен Шанлен, по мужу Шан Артен, предстала во всей красе. Она двигалась плавно, чуть покачивая бедрами. виолен не было, у кого учиться женскому обаянию. Ларс. Супруг мгновенно оказался рядом, готовый услужить. — Принеси мое зеленое платье. Оно свободного покроя хорошо сядет. «Одна нога там, другая здесь, милый, и хватит разборок!» Лорейн чуть повысила голос. «Иначе нас вышвырнут из дворца!» Князь поцеловал руку жены и скрылся в портале. Эвиса оправила порванное платье. Совсем не в таком виде она хотела предстать перед теткой Ибриса, третьей наследницей рода Шанлен. «Потом к отцу!» — строго сообщила племяннику вампирша. «Он очень зол!» О девочке я позабочусь и передам отцу. Хорошая, одобряю. Неожиданно подмигнула она. Девушка нахмурилась. Показалось, или ее только что сосватали за Ибриса? Только согласие невесты спросить забыли. Лоррейн подошла к некромантке и сокрушенно вздыхая, достала из крочной сумочки зеркальце и носовой платок. — Вот, хотя бы кровь сотри. Император ведь... Сейчас Ларс платье принесет, переоденем. Рукава длинные, царапины скроем. Странная забота пугала, и девушка напрямик спросила, чем обязана таким вниманием. «Ты пеклась о Виоленне, я о тебе», — дернула плечиком вампирша и приняла из рук супруга длинное шелковое платье. Эвиса смирилась с одеванием в четыре руки. Дядя ловко застегивал пуговицы на спине, — что наводило на определенные мысли. Ибриса тоже наспех привели в порядок. «Аудиенция!» — напомнила Лоррейн и открыла портал. Он вынес в богато обставленную приемную. Кресла и стулья не пустовали, казалось, вместив население целого города. При виде потрепанных участников недавнего боя просители заволновались. Эви содержалась ближе к мужчинам. Девушке, казалось, абсолютно все настроены к ней враждебно. Знают, Она подданная империи раздолья. Вампиры расположились ближе к позолоченным дверям, взяв некромантку в коробочку. Лорен тихо объяснила, как надлежит вести себя с императором. Мужчины напряженно молчали. Оба заняли оборонительную позицию. Видимо, ожидали нового выпада шанлоров. Минуты тянулись мучительно медленно. Эвиса успела взмокнуть от томительного ожидания. Еще немного — и кровь молоточками застучала бы в висках. Наконец, посреди зала возник важный дух и пригласил Шанленов и Шанартенов. Двери распахнулись, явив краешек ковровой дорожки, как и положено, алой. Следуя наставлениям Лоррейн, Эвиса встала на нее. Ибрис крепко сжал пальцы девушки и шепотом попросил не визжать. Как выяснилось, не зря. Дорожка, словно дракон, взмыла над полом, и с немыслимой скоростью понесла четверку через зал. Только выдержка мага помогла некромантке сохранить лицо. Дорожка затормозила перед тронным возвышением. Всего три ступеньки отделяли посетителей от Дариуса Нейла Смодея Терарша, того самого мужчины, которого девушка видела на портрете в кабинете Ибриса. Владыка производил впечатление, не оставляя сомнений. Именно он – могущественный чародей закрытой империи. Под стать монарху оказался трон, сложенный из костей. Эвиса предположила, они принадлежали гордым властелинам неба, дерзнувшим встать на пути предков императора, а может, и его самого. Дариус правил не первое десятилетие и вполне мог собрать коллекцию подобных трофеев. Мужчины склонились в глубоком поклоне, дамы присели в реверансе. Император пристально изучал посетителей. Эвисе казалось... Он собирался их препарировать. Настолько пронизывающим и неприятным казался взгляд. Итак, перстень Дариуса гулко ударил по подлокотнику трона. Я слушаю, что привело ко мне князя стражей и советника моего министерства. Лорей и Вису владыка проигнорировал. Оно и понятно, мужчины занимали более высокое положение. Некромантка Искаса, все еще согнувшись, подняться не разрешали. рассматривала императора. В глаза бросалось смешение разных кровей. Было в нем и что-то от демона, и от вампира, и от человека. Покопаться бы в родословной, но некогда. Император махнул рукой, и девушка с облегчением выпрямилась. Чтобы встретиться глазами с глазами владыки. Она поспешила потупиться, но поздно. Похоже, Дариус обладал многими талантами. В том числе определять расу по ауре. ибрис Шанлен, Вопреки логике, гневный вопрос отрисовали спутнику Эвисы. «Она имеет право, Ваше Величество», — опередил родственника лорд Шан-Артен и поморщился, давая понять, любви к девушке он не питает. «Речь о праве кровной мести. Эвиса Тершин — незаконорожденная дочь моей покойной сестры. Ее отец — человек высокого происхождения. Я счел возможным позволить леди вступить в права наследования». Дариус кивнул. Мышцы на лице расслабились. Пальцы больше не напоминали когти хищной птицы. «Чего она хочет?» Он по-прежнему говорил об Эвисе в третьем лице и обращался к ее спутникам. «Того же, что и я, Ваше Величество. Словом, князя рода Шанартен, стражей закрытой империи, обвиняя род Шанлор в убийстве Марианны Шанартен, моей сестры и матери Леди Виса Тершин. Покушение на меня...» попытки присвоить чужие земли и имущества, оговоре и прочих преступлениях. Свидетельствую. Ибрис сделал шаг вперед и приложил ладонь к груди. Словом, второго наследника рода Шанлен, обвиняя род Шанлор в тройном покушении на убийство моей нареченной леди Эвисы Тершин, покушении на меня в стенах дворца вашего императорского величества и очернении чести вышеозначенной леди. Прошу достойно наказать виновных». «Право одновременно выкрикнули мужчины, хлопнув себя по плечу. Эвиса поежилась. Не хотела бы она оказаться на месте шанлоров. Может, их больше, но спутники настроены решительно. Тот же дядя, которого она обвиняла в трусости. Только от чего он так долго ждал? Искал союзника, чтобы не погубить княжество? Наверное. Император безмолвствовал, почесывая подбородок. Затем потребовал. Доказательства, «Свидетельство моей матери!» Смело подала голос девушка. «Хватит прятаться за чужими спинами!» «Я не некромант, ваше величество!» «Могу прямо здесь и сейчас вызвать душу Марианны Шанартен для допроса!» «Вдруг откажет!» В воздухе повисла напряженная тишина. Эвиса завидовала вампирам. Их сердца не бились, словно набатные колокола. Сама она задыхалась. Дариус встал и хлопнул в ладоши. Из боковых дверей огромного, абсолютно пустого белоснежного зала вышли двое в черном и замерли, согнувшись пополам. «Пентаграмму и жертву для ритуала!» — распорядился император и пояснил, обращаясь к Эвисе. «Впервые за всю аудиенцию. У нас не требуется проливать свою кровь». Девушка заскрипела зубами. Она слышала о зверских ритуалах темных, и не желала в них участвовать. С другой стороны, кто такая некромантка, чтобы указывать местному владыке? Тем не менее, Эвиса возразила. «Кровь не потребуется, ваше величество. Всего лишь свечи из чистого воска. Я привыкла обходиться без помощников». Вампиры, не сговариваясь, зыркнули на нее с молчаливым приказом «Не спорь». Однако слово сказано. Ход за императором. «Как угодно». Он высказал поразительное равнодушие. «Занятно посмотреть, как соседи умудряются обходиться без крови. Развлеките меня!» Слуги ловко нажали на потайные рычажки. Часть плит пола опустилась. Из подвала поднялась гигантская пентаграмма, начертанная по всем правилам черным мелом. Эвиса убедилась – линии идеальные. «Приступайте!» – разрешил Дариус и откинулся на спинку трона. заложив ногу на ногу. Девушка все тщательно проверила и, убедившись в отсутствии подвоха, расставила свечи. Дальше все знакомо. Только вот снять платье Виса не могла. Пришлось Ибрису помочь. Он возился дольше дяди. Видимо, не так много женщин раздел на своем веку. Платье опало к ногам некромантки. Та перешагнула его, не испытывая стыда. Сейчас она бесполый маг. На нее смотрят, оценивают. Пускай. Мир вокруг перестал существовать. Есть только вечность и она. Эвиса. Воск застывал на коже. послушной умелой руке. Пламя трепетало, ласкаясь к носительнице магии смерти. Воздух постепенно менял консистенцию, поневоле заставляя в напряжении посматривать на пентаграмму. И только Эвиса хранила абсолютное спокойствие. Она знала, Хаос не вырвется в мир. На подкорке сознания скользнула самодовольная. Император боялся. Ритуалы некромантии – особое ювелирное искусство. Одной силы мало. Важно нечто вроде чутья, чтобы пройти по грани и не позволить забрать себя мирам, откуда нет возврата. В этот раз душа рядом. Не нужно ее будить. Девушка встала на границе живого и мертвого. Подняла сжатый в кулаке медальон, и позвала. «Мама!» Туман внутри пентаграммы всколыхнул смерч. Уши заложила от свиста ветра. «Марианна шан Шанартен, мать, сестра и возлюбленная, приказываю тебе явиться!» Голоса Виса окреп. Она отпустила медальон и развела руки. На ладонях зажглись голубые язычки пламени. Девушка бережно вырастила их, соединила воедино. И, наклонившись, пустила по искрящимся граням пентаграммы. Вспышка взрыва ослепила, на миг погрузив наблюдателей в темноту. Эвиса ощутила холод клинка у горла. Телохранители Дариуса решили, будто она собралась его убить. Глупо. Девушка бесстрашно отвела лезвие меча и пояснила. Ее держали. Я уничтожила связь. Хаос отступил, оставив в центре рисунка знакомую женскую фигуру. Точно так же она сбросила капюшон, открыла глаза и безжизненным голосом по очереди поприветствовала присутствующих, сначала императора, затем брата, дочь, Лорейн и Ибриса. — Кто пытался тебя уничтожить? — Эвиса не стала тратить драгоценное время. — Кто проводил ритуал? — Приказываю говорить правду. Я почувствую ложь. — Жестко направить на собственную мать магический жезл, но иначе нельзя. Не поверят. Марианна Шанартен безропотно позволила сковать себя заклинанием правды. Мак, нанятый и Шанлор», – прогремело первое обвинение. «Они заметали следы, догадались, мертвые способны уничтожить живых», – мелькнула тень за спиной некромантки. Дариус отдал первый приказ об аресте. «Кто убил тебя 23 года назад?» Голос все-таки дрогнул. «Тяжело, безумно тяжело». но нужно. Кузены Гетвина Шанлора. Почему? Как это произошло? Я и брат полукровки, то есть должны доказать право на уважение. Когда умер отец, Гетвин Шанлор решил занять его место и получить старый форт. Вашему величеству известно, как он важен для государства. Дариус кивнул. С каждой минуты он все больше мрачнел. Уже не мог сидеть и встал с трона. Похоже, Двадцать три года назад ему изложили совсем другую версию событий. И, Ваше Величество, в курсе, что стражи верны короне. Шанлоры собирались использовать зеркала в своих целях, чтобы стать правителями закрытой империи. Если бы дворец взлетел на воздух, никто и не заметил. Слова Марианны прогремели громче любого взрыва. — Повтори, Багровея, — потребовал владыка, — поклянись! Бессмертием своей души, будущим перерождением и сердцем дочери клянусь, что Гетвин Шанлор жаждал власти. Казалось, спокойная вампирша единственная сохраняла спокойствие. Даже ее брат смотрел, широко распахнув глаза. — Я не сглупила, Ларс, — с любовью повторила Марианна. — Я увела от тебя врагов. Они бросились ловить. Ты получил необходимое время, смог найти союзников, победить. Шанлоры готовили ловушку. Как удобно убить юного князя без охраны в Сумеречье. Обоих наследников сразу, и старый форт получил бы новых хозяев. Магия признала бы первого, кто принес нашу кровь. Ты нужен был живым, чтобы оборонять княжество от шанлоров, а не чтобы мстить и погибнуть. События прошлого воскресли, пугая беспринципностью и коварством участников. Мертвая вампирша не утаила ничего. Поведала и то, что узнала после гибели, бесплотным духом витая над миром живых. Все началось с протеста, шалости. продолжилось встреча с мужчиной, который едва не убил, а затем полюбил всем сердцем. «Как я», — грустно подметила Эвиса. Но, разумеется, ничего вслух не сказала. Она уже пыталась скрывать чувства к Ибрису. Их тянуло друг к другу, как некогда влекло Ланаса Тершина к Марианне шан Шанартен. Разумеется, император не услышал подробностей личной жизни подданной. Зато узнал детали охоты на нее и ее брата. Планшан Лоров – имена предателей. Им казалось недостаточным стать первыми среди вампиров. Они жаждали большего. Зеркала старого форта подарили бы пропуск в новую жизнь. «Я не могла иначе, Ларс. Одна жизнь – ничто по сравнению с судьбой целого рода. Империи. И ты, милая, прости». Призрак протянул руки к Эвисе и грустно улыбнулся. Не могла допустить, чтобы ты или Ланас пострадали в чужой войне. В зале повисла вязкая тишина. Нарушил ее император. Заканчивайте ритуал, я услышал достаточно. Именем закона свершится месть. Пусть палач готовит щипцы, а род Шанлор трепещет от страха. Аудиенция закончилась. Вампиры поклонились... и встали на знакомую дорожку, которая столь же стремительно унесла их к дверям зала. Эвиса задержалась, чтобы отпустить мать, погасить свечи и одеться. В этом ей помогли молчаливые слуги. Они возникли из воздуха, когда возникла потребность. Девушка невольно сравнила людей в черном с призрачными гончами лорда Тианеша. Те тоже умели ходить по граням пространства. К счастью, Император ничего не пожелал выяснять наедине. Его целиком и полностью занимали собственные мысли. Еще бы, один из вампирских родов планировал сместить правящую династию. Похоже, теперь не следовало опасаться мести со стороны шанлоров. Ее просто некому будет свершить.